Основные источники рыночных возможностей. Вот три ситуации, которые предоставляют компании рыночные возможности. Во-первых, это предложение товаров, которых не хватает. Во-вторых, предложение уже существующих товаров или услуг в новом или улучшенном виде. И в-третьих, предложение новых товаров или услуг. Когда чего-то не хватает, и покупатели выстраиваются за покупкой в очередь, появляется возможность для рынка. Эта ситуация практически не требует от специалиста по маркетингу особенного таланта, поскольку возможность очевидна для всех. Во время войны продукты питания, оборудования, запасные части становятся дефицитом, и совсем не обязательно быть гением, чтобы это заметить. Производитель может в полной мере воспользоваться данной ситуацией, даже запрашивая высокие цены, если только в отношении данного товара или услуги не действует государственная программа ограничения цен. Дефицит может возникнуть также вследствие землетрясений, торнадо, наводнений, однако стихийные бедствия носят временный характер, и такие рыночные возможности существуют недолго. Страны с коммунистическим режимом искусственно создавали избыточные финансовые ресурсы, чтобы финансировать быстрый промышленный рост, предоставляя потребителям самим решать проблему дефицита товаров и услуг. В открытой рыночной экономике подобный дефицит был бы быстро уничтожен соответствующим вложением капитала. Однако коммунистические режимы не впускали к себе капитал, чтобы ликвидировать дефицит. Впрочем, сегодня мировые лидеры розничной торговли быстро прорвались на внутренний рынок бывших коммунистических стран и уничтожили дефицит и очереди. При нахождении путей улучшения уже существующих товаров или услуг компании используют несколько методов. Здесь мы рассмотрим три из них. Метод выявления проблем, метод выявления идеала и метод цепи потребления. Метод выявления проблем. Существует множество товаров, масса употребления и услуг, которые люди принимают в их существующем виде, но не получают от них никакого удовлетворения. Используя метод выявления проблем, производители могут многое узнать о причинах недовольства. Но следует добавить, что метод выявления проблем позволяет вносить улучшения, а не вводить новшества. Метод выявления идеала. Менеджер по маркетингу проводит опрос потребителей и предлагает им представить себе идеальный товар или услугу. В ряде случаев оказывается, что пожелания покупателей достаточно просто реализовать. Набор пожеланий может, на первый взгляд, содержать взаимоисключающие элементы. Например, многие хотели бы есть вкусные, низкокалорийные пирожные, при этом не содержащие жиров. Всем известно, что такое невозможно, но исследовательский отдел компании Procter Gamble, однако, потратил несколько лет на изучение жиров под названием Олестра. Оказалось, что молекулы Олестры слишком велики и человеческий организм не реагирует на них, как на жиры. В то же время Олестра придает изделиям вкус, характерный для пирожных с высоким содержанием жиров. Компания получила согласие федеральных ведомств на промышленное производство Алестры и может извлечь огромную прибыль из ее продажи. Интересно, что при исследовании большинства новых товаров, Procter ⁇ Gamble использовала метод удовлетворения пожеланий своих клиентов, которые на первый взгляд кажутся противоречивыми по самой своей сути. Метод цепи потребления. Менеджер по маркетингу просит потребителей составить схему последовательных действий при приобретении, использовании и ликвидации товара. Составляются карты цепи потребления, затем рассматривается каждый этап, чтобы выяснить, сможет ли компания ввести новые товары, услуги или системы поощрения клиента. Профессор Сандра Вандер Мерви привела несколько примеров, используя аналогичную идею, которую она назвала «цикл деятельности потребителя». Предположим, IBM хочет предоставить банковской индустрии превосходный информационный продукт и обслуживание. IBM сталкивается с необходимостью выяснить, как поступает банк, когда ему приходится собирать, оценивать и хранить информацию. В какой-то момент банку приходится принимать решение о совершенствовании своих информационных систем. Банку необходимо разобраться в новых возможностях информационных технологий, а потом решить, как интегрировать старые и новые системы. После этого наступает момент выбора поставщика. Затем производится инсталляция и обучение персонала, обслуживание и ремонт. Через некоторое время банку снова потребуется обновление систем. Компания IBM должна доказать банку, что станет лучшим партнером и обеспечит оптимальные программные продукты, услуги и системы. Цикл деятельности потребителя предполагает, что компании IBM следует обсудить с банком вопрос, касающийся его стратегических целей, организовать интеграцию его систем и программного обеспечения, предложить убрать устаревшее оборудование, разработать планы обучения персонала, профилактического ремонта и так далее. Оператор рынка, в данном случае IBM, не просто сосредотачивает все усилия на продаже максимального пакета услуг банку, но и берет на себя ответственность за то, что продает лучшую пользовательскую систему. Компания IBM должна рассматривать эту сделку не как разовую продажу, а как продолжающиеся отношения, направленные на создание максимальной отдачи для пользователя в каждом аспекте сделки. Методы, описанные выше, основывались на анализе опросов нужд покупателей и процесса совершения покупки. Однако, когда речь идет об изобретении новых продуктов и услуг, которые могут появиться благодаря технологическим или творческим прорывам, воображение потребителя бывает весьма ограниченным. Теперь давайте рассмотрим, что могут сделать компании для выявления возможностей улучшения товаров или производства новых товарных марок и услуг. Для получения новых идей компании обращаются к различным источникам, например, они надеются, что торговые агенты узнают от покупателей об их потребностях и донесут эту информацию до менеджеров компании, однако тут возникает три проблемы. Во-первых, торговые агенты так заняты, что не хотят тратить время на доклады, касающиеся новых товаров и услуг. Во-вторых, они обычно не знают, кому помимо менеджеров по сбыту можно обратиться. В-третьих, Торговые агенты редко получают премии за то, что дают компании новые идеи. Еще один источник новых идей — научно-исследовательская деятельность. Однако тут имеются две проблемы. Во-первых, научные специалисты обычно заняты работой над уже поставленными задачами и не склонны распыляться. Во-вторых, когда наука все-таки предлагает новые идеи, они могут оказаться малоподходящими с точки зрения прибыльности.